Рики-Тики-Чик. Самый молодой лауреат Нобелевской премии за всю историю существования этой престижной награды, он получил ее в возрасте 42 лет, автор одного из самых омерзительных стихотворных опусов «Бремя белого человека», множество других стихотворений, грубоватое очарование которых почти неодолимо, и восхитительных сказок «Редьерд Киплинг» всю жизнь был ареной, на которой шла упорная борьба между недалеким ограниченным разумом и необъяснимым иррациональным даром складывать из слов причудливые мозаики дивных историй. Каждое человеческое существо – запутанный клубок парадоксов. Литераторы – всего лишь самое наглядное тому подтверждение, поскольку все результаты смертельной схватки остаются на бумаге. Битва солдафона и ангела в сердце Рейдерда Киплинга шла с переменным успехом. Но главное, что она шла. Ангелы, обитающие в каждом из нас, слишком часто считают благом сдаться почти без боя в самом начале схватки. Возможно, лучшая из истории Киплинга — это сказка о храбром маленьком мангусте Рикитикитаве. Рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикитикитаве в ванной большого дома в поселке Сигауле. Одна из многих попыток в очередной раз пересказать легенду о юном Давиде, побеждающем великана Голиафа, из наших современников, кажется, более всех привязан к этому обаятельному мифу Стивен Кинг, удалась Киплингу на славу. Возможно, потому что его герой, маленький мангуст, который просто повинуется охотничьему инстинкту, следует своей природе без сомнений и колебаний, без пафосных рассуждений о том, что в жизни всегда есть место подвигу, наконец. Мангусты для того и существуют на свете. Чтобы сражаться со змеями, побеждать их и есть. Рикки приходит в возбуждение при одной только мысли, что сад – неплохое место для охоты. Для него драться со змеями – одно удовольствие. Его борьба с нагом и нагайной кажется драматической лишь многочисленным свидетелем. Для самого Рикки это просто жизнь. Кобры сражаются за власть над садом. Маленький мангуст Рики, скорее ради удовольствия, чем в силу необходимости, он мог устраниться от борьбы в любой момент. Мангусту, в отличие от человека, поменять место жительства проще простого. Прочитав сказку о Рике Тикитаве в детстве, я твердо уяснил, что борьба лишь тогда обречена на победу, когда она приносит радость. Побеждает веселый и любопытный, даже если сила и опыт на стороне его всерьез обозлившегося противника. И еще я вдруг понял. Что робкая крыса-чучундра, у которой никогда не хватает храбрости выбежать на середину комнаты, как ни странно, подвергается куда большей опасности, чем безбашенный мангуст Рикки. Сколь бы осторожно не прижималась она к стене. Взрослая жизнь, как ни странно, то и дело наглядно подтверждает эти немудреные выводы. Из всех историй, посвященных победе добра над злом, коротенькая сказка про Рикки Тикитави, возможно, самая честная, достоверная и поучительное. 1999 год.